Постскриптум. Как киберпанки получили своё имя. Приблизительная хронология. 1981 год. В антологии Лучшие вещи года Гарнер Дозвал написал о романе Джона Шерли Ситиком Ауэкинг, что наряду с последними произведениями Брюса Стерлинга и Николаса Ермакова, он, по-видимому, предвещает появление чего-то вроде панк-ской научной фантастики. отличающийся повышенным эмоциональным фоном, который в фантастике в настоящее время представлен главным образом лишь в творчестве Харлана Эллисона. 1983 год. Джон Кессел во время своего мартовского выступления в английском клубе Северной Каролины сказал о панковской научной фантастике, выделив особо Гибсона и Стерлинга, а Джон Шерли во время съезда Восточной научно-фантастической ассоциации сделал доклад о том, что он назвал новым движением и перечислил Гибсона, Шайнера и Стерлинга, причём оба отмечали впоследствии, что их слушатели просто не поняли, о чём идёт речь. В очередной антологии лучшие вещи года Дзауа назвал самых перспективных новых писателей десятилетия, а Винсент Омниаверитус отзывался на это в дешёвой правде известным высказыванием о магнитном поле. Однако, сказав, что Гипсен, Стерлинг, Шайнер, Кэдиган и Бир устремятся к одному полюсу, он явно ещё не почувствовал необходимости в особом ярлыке, который можно было бы применить к их произведениям. Вроде Рюкер опубликовал в бюллетене Ассоциации писателей-фантастов Америки манифест трансреализма, где сказал: трансреализм Это не столько разновидность научной фантастики, сколько разновидность авангардной литературы. Мне кажется, что на настоящий момент трансреализм это единственный серьёзный подход к литературе. Однако, хотя его определение трансреализма оказалось столь растяжимым, что смогло вместить и других киберпанков, до сих пор бытует подозрение, что первым и единственным трансреалистом был и остаётся сам Рюкер. 1984 год. Дозуа, вернувшись к полемике о поколении 80-х, начитал его прошлогоднюю антологию Лучшие вещи года, а티чески заявил: Если говорить о некой упрямой эстетической школе, то таковой, скорее всего, будет группа писателей, специализирующихся на супержёсткой, перетехничной билиберде, к которым по чистой случайности прилипло имя киберпанки. это Стерлинг, Гибсон, Шайнер, Кейдиган и Бир. Однако в это же время в широких кругах использовались и другие варианты названия для данной группы писателей. Так, z Village Voice в рецензии на не роман Гибсона применил термин технопанк. Сами же киберпанки начали пользоваться термином неоклассицисты публично и писатели в зеркальных очках между собой. Позже Стерлинг даже подготовил антологию с рабочим названием Манифест зеркальных очков, The Mirror Shades Manifesto. Под каким же названием она увидит свет, посмотрим, когда она выйдет. Примечание. Упомянутый сборник вышел в свет в декабре 1986 года под названием Зеркальные очки: антология киберпанка, Mirror Shades: A Cyberpunk Anthology. Конец примечания. 1985 год. Винсент Омниеверитус опубликовал в журнале Warhun статью о новой научной фантастике. Её фирменный знак, говорит он, это технологическая грамотность, концентрированное воображение, интенсивность фантастических идей и образов, глобальный взгляд на мир с точки зрения человека 21 века. а также литературная техника, взявшая на вооружение все достижения новой волны, высокое литературное мастерство и в то же время утверждение приоритета содержания над стилем и смысла над вычурностью изложения. Особенностью североамериканской научно-фантастической конвенции этого года, проходившей в Остине, было присутствие группы киберпанков в составе Стерлинга, Шайнера, Кэдига, Мбира, Шёрли и некоего модератора, о котором никто до этого не слышал. Примечание. По-видимому, имеется в виду оператор компьютерной сети, к которой были подключены некоторые из киберпанков. Конец примечания. К сожалению, конвенция закончилась полным хаосом, и шанс для вдумчивого анализа такого явления, как киберпанк, был упущен. Чарльз Плетт, рассматривая данную группу в своём фанзине Rem, написал: "Если киберпанки хотят, чтобы их воспринимали всерьёз, а их книги этого несомненно заслуживают, то первое, что им нужно сделать это выбрать себе ярлык поприличнее. Даже такой неопределённый ярлык, как модернисты". и то смотрелся бы лучше. Однако вскоре, в декабре, Дон Кеннеди озаглавил свой критический обзор в журнале «Twin Light Zone» так «Твердая, мягкая и киберпанк» Верный признак того, что термин проник в общеупотребительный лексикон. 1986 год. Норман Спиннеред напечатал в научно-фантастическом журнале Айзека Азимова статью «Термина» где для группы, как он выризался, так называемых киберпанков, предложил название нейромантики. В локусе появилось письмо Джона Шырли, который, возмущаясь неаккуратным обращением с киберпанковской обоймой, в частности, сказал: кое-кто утверждает, что я приветствовал термин киберпанк. Я заявляю, что этот кто-то искажает мои слова. Я больше предпочитаю формулировку «движение» или даже термин «нейромантики», предложенный Спиннродом. А вот Руди Рюкер в «Фэнзине Рем» заметил, что термин «киберпанк» легко запоминается и заставляет вас думать. Этот термин – образец квалифицированного кодирования. И еще мне очень нравится эта ассоциация с панками. Я горжусь, что я киберпанк. Гибсон уже напротив, кажется, что спиннеровский термин нейромантики раздражает даже больше, чем киберпанки Гарнера. И ещё одна статья появляется опять-таки в журнале Айзека Азимова. Её автор Майкл Суэндик, употребив этот термин как нечто само собой разумеющееся, бесхитростно заявляет, что движение уже умерло и объединяет киберпанков и гуманистов в одну общую группу постмодернистов. Брюс Стерлинг, старательно коллекционирующий навешиваемые на него игруки, обнаружил и приобщил к своей коллекции ещё два: технологи в законе и радикалы твёрдой научной фантастики. Последний, например, появился в английском научно-фантастическом журнале Interzone. Как он сам говорит, ad absurdum. Примечание. Ad absurdum латинское Приведение к нелепости как способ доказательства. Конец примечания. И все же, несмотря на заверения самих писателей, что вопрос с ярлыками для них давно утратил остроту, стоит заметить, что во многом лишь благодаря этим ярлыкам все новые и новые читатели открывают для себя их творчество, давая им тем самым шанс на признание и славу. Более того, процесс изобретения имен, похоже, еще далек от завершения. И, быть может, мы находимся сейчас лишь на первой ступени этой критико-литературной лестницы. Лестница, конца которой нам, по-видимому, не суждено увидеть.